Глава вторая. Отвожу взгляд от Лукьянова. Когда-то я мечтала встретить его, всю злость и обиду выплеснуть, да просто спросить, почему. А теперь не хочу его видеть. Хочется как можно быстрее покинуть зал, написать заявление об уходе и сбежать. Я прекрасно понимаю, что не смогу работать рядом с этим человеком, тем более быть его помощницей. Мирослав рассказывает о планах на выведение нашей компании из кризиса, внимательно слушает вопросы. Сдержанно улыбается комплиментам которые делают ему наши самые смелые сотрудницы. Из-под полуопущенных ресниц рассматриваю его. За пять лет изменился. Из красивого парня превратился в мужчину. Изменилась прическа, стала аккуратной, и пряди больше не торчат во все стороны. Лицо гладко выбрито, вместо футболки дорогой деловой костюм, манеры совершенно иные, движения плавные, даже ленивые, контролируемая улыбка, немного надменное лицо. Лукьянов всем своим видом источает уверенность в себе и силу. «Понимаю, почему наши девочки так на него ведутся». Со стороны, если не знать, кто мир на самом деле, он действительно мечта. После совещания генерального обступают, засыпая новые порции вопросов и комплиментов. Я, отмахиваясь от встревоженной Лены, тороплюсь в приемную. Лукьянов богач себе на уме. Кто знает, что он сделает, если заподозрит, что Ксюша его? Дверь приемной хлопает, вызывая табун леденящих мурашек, бегущих по телу. Делаю глубокий вдох, поднимаю глаза. «Привет!» Лукьянов подходит к столу, руки в карманах, взгляд напряженный. «Здравствуйте, Мирослав Эдуардович!» «На «ты» мы с вами не переходили». Кладу перед мужчиной заявление об увольнении. «Вот, значит, как!» Его пальцы скользят по исписанному листу бумаги. Лукьянов вчитывается в текст, поджимает губы. Телефон в его кармане разрывается стандартной мелодией и отвлекает внимание на себя. Лукьянов поднимает трубку. Уходит в свой кабинет нахмуренный, прихватив мое заявление. Прикрываю глаза, пытаясь прийти в себя. Все еще кажется, что это какая-то злая шутка. Мы с Ксюшей живем в своем маленьком, уютном мирке. Нам хорошо друг с другом. Я люблю ее, она любит меня, и никого нам больше не нужно. Несколько раз она спрашивала, почему у других детей в саду есть папы, а у нее нет. Я объяснила, что просто так бывает, что люблю ее сильно-сильно, сразу и за маму, и за папу. Сюша немножко взгрустнула, но приняла эту информацию. — И вот мы только вдвоем. Появление Мирослава я воспринимаю как угрозу. Не хочу, чтобы такой, как он, лез своими грязными сапогами в чистый детский мир моего ребенка. — Катерина Тимуровна, зайдите. — Раздается голос Лукьянова по селектору. — Внутренне сжимаюсь. Собираюсь. Выдыхаю. Уверена, он подписал. Зачем ему нужно, чтобы я мозолила ему глаза, напоминая о прошлом? Поднимаюсь на ноги, поправляю влажными ладонями юбку. Скользь смотрю на себя в зеркало. Белая блузка в порядке, волосы заплетены в свободную косу, макияж сдержанный. Слушаю вас. Останавливаюсь в нескольких метрах от его стола. В комнате слишком сильно дует кондиционер, так что ежусь. Лукьянов замечает это и выключает его. «Присаживайтесь», — указывает на стул перед собой, руки складывает домиком, смотрит на меня поверх них. «Я бы хотела забрать свое заявление и передать его в отдел кадров». Нетерпеливо смотрю на часы. «Уверенно успею подписать все за день, и уже завтра меня здесь не будет». В кабинете повисает молчание. Лукьянов усмехается. Откидывается в кресле руководителя. «Я не могу вас уволить», — заявляет отстраненно. «В смысле? Я написала заявление по собственному желанию». «Присядьте, пожалуйста». Лукьянов поднимается на ноги, отходит к окну, становится ко мне спиной. «Я человек новый в компании, не знаю всех тонкостей. Вы были правой рукой Митрофанова, не просто секретарем». Он проходится пятерней по идеальной прическе, добавляя ей хаоса. Пять лет прошло, а движение такое знакомое, что сердце щемит. Станислав Викторович в больнице. Учитывая диагноз, к нему почти не пускают. Особенно не пустят никого с работы. «Это не моя проблема». «Знаю, моя. Именно поэтому я и не могу вас уволить». Прикрываю глаза, чувствуя, как вибрирую внутри от злости. Да как он смеет! Неужели не понимает, что я не хочу его видеть? Он столько боли мне причинил, унизил, растоптал. Я компенсирую это время вам в тройном размере и выходным пособием не обижу. Продолжает свою речь также спокойно. А если я не соглашусь? сжимая руки до такой степени, что ногти врезаются в кожу, протыкая ее. Он не имеет права меня заставлять. Не имеет. волю по статье. Сволочь! Едва получается перевести дыхание и сдержаться. Рука чешется взять и залепить ему пощечину. Но я просто не могу поступить так с Ксюшей. Если меня уволят по статье, то как я буду дальше заботиться о моей малышке? Я хочу, чтобы вы остались на три месяца. За это время в спокойном режиме передадите дела сотруднику, который придет на ваше место. Я войду в курс дела. Месяц и не днем больше осекаю его. Плечи Мирослава поднимаются и опускаются. Он тяжело вздыхает. Хорошо, месяц, кивает сам себе. Подыщите себе хорошую замену. Это в ваших же интересах. «Это все?» — отступая к двери. «Я хотел поговорить по поводу того, что случилось между нами». «Я запрещаю вам говорить со мной о личном», — выпаливаю резко. «Это в ваших же интересах, если хотите, чтобы я проработала здесь этот месяц». «Как скажете, Екатерина Тимуровна?» Он возвращается к себе за стол и принимается за бумаги, не обращая на меня больше никакого внимания. «Будто я тут элемент мебели какой-то».